Глава девятнадцатая Глядя на экраны, показывающие непонятно чьих абордажников, тщательно обыскивающих проходы и отсеки его небольшого корабля, сейчас больше похожего на груду металлолома, Кортин сжимал кулаки и нервно кусал губы. Судя по слаженности действий и новейшим скафам, отнюдь не пираты. У джентльменов удачи ничего подобного днем с огнем не сыщешь. Видимо, какая-то сволочь решила сработать под пиратов, но кому мог помешать обычный торговец? Да его и торговцем-то назвать грех, скорее так перевозчик нищий. Возил всякую мелочевку из системы в систему, кое-как с дочкой перебиваясь с хлеба на воду. Все деньги откладывал ей на учебу, и как на зло Христя уговорила его на этот раз взять ее с собой. Теперь оба погибнут а ей, как девчонке, еще и многое перед смертью вынести придется, дурочке молоденькой. Говорил же ей, сиди дома, учи, что можешь. Нет же, космос поглядеть возжелала. Вот и поглядела. Как неудивительно, их укрытие, замаскированный в трюме крохотный жилой блок, до сих пор не нашли, а ведь это был не просто блок, резервная рубка с полным доступом ко всем системам корабля. Когда Кортин через год после покупки кое-как восстановленного транспортника случайно обнаружил этот жилой блок и разобрался в его функциях, то был немало удивлен. Судя по всему, прежний хозяин корабля был тем еще параноиком. Впрочем, это ему не помогло. Не зря шахтеры нашли кораблик пустым, дрейфующим в поясе астероидов. Такие уже лет 300 не производили, но шахтеры все равно притащили груду металлолома на свою пустотную станцию. Им любой прибыток был кстати, и там задёшево продали. Станционные умельцы, голь на выдумки хитра, восстановили древнюю рухлядь, относительно, конечно, а потом выставили на продажу. Лет пять никто ржавым корытом трёхсотлетней давности не интересовался, пока объявление не попалось на глаза Кортину. На больше его скромных средств, накопленных во время службы во флоте, не хватало, а кораблик всё же летал, Даже гипердвигатель каким-то чудом восстановили. Вот бывший Мичман-техник и ухватился за предоставленный судьбой шанс. Сам немало пошаманил над корабликом, названным им корягой за идиотскую кривую форму корпуса. А поскольку руки у него всегда росли из правильного места, он починил и то, что не смогли или не пожелали починить техники станции. После чего стал потихоньку летать между шестью ближайшими системами, возя малогабаритные грузы. Далеко не совался, боясь перегружать старые двигатели. Лет за десять Кортин рассчитался с кредитом и начал копить на учебу дочери. Жена погибла во время катастрофы рейсового флайера, и они остались с Христи вдвоем. Поскольку грузы он возил недорогие, о чем было известно всем и каждому в этом сегменте пространства, пираты им никогда не интересовались, он им даже как раб был ни к чему, стар уже. Одна дорога в Тигарскую империю, где признавали рабство, обойдется дороже, чем за такого выручишь. Со скользкими делами бывший флотский техник старался не связываться. Всех заказчиков трижды проверял, прежде чем заключить контракт. А то еще наркоту подсунут, объясняйся потом с патрульными. На рудники ему на старости лет совсем не хотелось, да и дочка одна останется. А ведь предлагали возить эксклюзивные грузы, задорого предлагали. Но Кортин всегда отказывался. Жизнь как-то дороже. Однажды он после долгого рейса проводил техобслуживание для столь старого корабля жизненно необходимо было делать это постоянно и случайно обратил внимание на несоответствие внешнего и внутреннего объемов трюма. Озадачился. Дополнительное пространство пригодилось бы. И начал искать. Примерно через два дня поисков Кортин чудом обнаружил прилегающий к корпусу в дальнем углу трюма Замаскированный малый жилой блок, оказавшийся еще и резервной рубкой. Именно что чудом. Замаскировали его просто великолепно. Только при помощи дефектоскопа, выпрошенного ненадолго у станционных техников, получилось найти пустоты, а затем и скрытый люк. Взламывал этот люк корабельный скин почти полгода. Электронный замок до сих пор прекрасно работал и, судя по всему, мог проработать еще тысячу лет. Наконец, попав внутрь и поняв, что перед ним еще одна рубка, совмещенная с жилым блоком, причем куда более навороченная, чем основная, Кортин долго пытался понять, зачем она вообще нужна. Но так и не понял. Потом, правда, выяснил, что резервную рубку скрывает особое покрытие, недоступное даже для самых современных сканеров. И что это за покрытие, на станции никто не знал. Какой-то неизвестный никому металл, Даже в лаборатории металлодобывающей корпорации после анализа образцов только развели руками. Какой-то странный сплав. Еще в рубке имелось несколько странных устройств, назначение которых Кортин выяснить не смог. Причем, что удивительно, древние системы управления прекрасно работали. Трогать их бывший флотский техник не решился. На службе в него буквально вбили старую истину — работает — не трогай. Похоже, вторая рубка была укрытием, последним шансом на выживание при абордаже корабля. Нет, Кортин, конечно, подозревал, что это нечто большее, но доказательств своим подозрением не имел. Кто же знал, что убежище пригодится? Кортин за неплохие по его меркам деньги согласился слетать в самую дальнюю из доступных дышащим наладан двигателем его корабля систему Нертис с грузом для фермерских хозяйств. Трехнедельный полет прошел относительно быстро, благодаря общению с Христией. Они с дочерью говорили играли в компьютерные игры, решали, на какой имплант потратят заработанные деньги. Но при выходе из гиперпространства Искин вдруг подал сигнал тревоги, сообщив, что корабль облучают импульсами боевых и поисковых сканеров. Ошарашенный Кортин распорядился транслировать во всеуслышание, что везет дешевую сельскохозяйственную технику на Нертист-4, И успокоился, будучи уверенным, что пираты, услышав это, оставят его в покое. Некуда им комбайны и сеялки девать. Однако вскоре Скин взорвался новым сигналом тревоги, сообщив о приближении двух абордажных ботов. Вот тут-то техника перепугался по-настоящему. Не за себя. Ну, убьют, в конце концов. Он свое отжил. А вот за дочь бояться стоило. Оружия у него, считай, не было. Да и толку от гражданского игольника мало, разве что от хулигана, пьяного отбиться, а никак не от абордажников в бронескафах. Вот тогда-то Кортин и вспомнил о резервной рубке. Точнее, его заставил вспомнить бессмысленный обстрел его несчастной коряги. Подошедший малый крейсер одним залпом снес двигатели кораблика, а потом зачем-то еще пару раз выстрелил по корпусу. Подхватив что-то пискнувшую хрестю, Кортин ринулся в трюм, Кто бы ни атаковал корягу, пощады от них ждать не стоило, особенно молодой красивой девушке. К счастью, они вовремя успели спрятаться и загерметизировать скрытый жилой блок, в нем имелась и своя система жизнеобеспечения, независимая от корабельной. После этого искинубежище убежища активировался и подключился ко всем видеокамерам и микрофонам. Новый хозяин корабля и не знал, что он на это способен. Техник с открытым ртом наблюдал, как включаются системы за системой. А когда до него дошло, что видит, Кортин взвыл и схватился за голову. Стены и переборки старого корабля вдруг начали раздвигаться, выпуская наружу полностью готовые к бою тяжёлые плазмеры и пулемёты, о наличии которых ни он, ни станционные техники даже не подозревали. Это что же за монстр ему достался? Знал бы заранее, лучше бы в металлолом его сдал — Причем Скин подчиняться Кортину напрочь отказался, коротко сообщив, что имеет изначально вложенные создателем директивы по обороне и нарушать их не имеет права. Бывший флотский техник мог только наблюдать за происходящим на загоревшихся в воздухе многочисленных голографических экранах и что-то невнятно отвечать на удивленные вопросы Христи. Да одни эти голопроекторы стоили больше, чем он зарабатывал за год. Судя по их поведению, абордажники вообще не ждали сопротивления от экипажа старой калоши. Возможно, командование просто решило потренировать бойцов на безобидном объекте, возможно, что-то еще. Но абордажники шли по коридорам корабля с открытыми забралами шлемов, гагача и переговариваясь. Очереди плазмеров и пулеметов оказались для них очень неприятной неожиданностью. Сразу добрая треть бойцов сразу отдала богу свои грешные души. Зато остальные, разъяренные гибелью товарищей, открыли шквальный огонь и быстро уничтожили стационарные точки обороны. «Проклятый Искин!» — взвал Кортин, вцепившись в собственные волосы. «Что же ты, идиот электронный, наделал? Они бы ушли, а мы бы вызвали помощь. Тут недалеко пространственная шахтерская станция. А теперь они не успокоятся, пока весь корабль не перевернут вверх дном. И ведь найдут нас, сволочи, и обязательно найдут!» «Я выполнял основные директивы», — с явной обидой в голосе отозвался Искин. «У него что, стоит личностная матрица? Да они же строго-настрого запрещены 200 лет назад, хотя стоп, а кораблю сколько? Больше трехсот. В те времена одушевление искусственных интеллектов еще было разрешено, это потом доэкспериментировались да с этим, получив на свои головы восстание машин». Вот это нарвался. Да заодно только хранение Искинов с личностной матрицей и рудники бессрочно, а уж за использование. А о том, что ты нас с девочкой погубил своей обороной, ты понимаешь, чертова железяка?» Сжимая кулаки, буквально выплюнул Кортин. «Понимаю». Виновато отозвался Искин. «Извиняюсь, но директивы Создателя я нарушить никак не мог, но есть возможность спасения». Какая? Влезла в разговор Христи. «Этот отсек является не просто отсеком, а малым экспериментальным катером для открытия червоточин», сообщил Искин. «В 327 километрах отсюда мною обнаружена неактивная червоточина, которую я могу активировать, отстрелить борт корабля и уйти в нее. Согласно расчетам, противник просто не успеет среагировать», Гравитационные двигатели катера позволят пройти указанное расстояние за 10-12 секунд. «Червоточина» проходима только для кораблей, обладающих пульсатором Маклиха. На крейсере противника ничего подобного не обнаружено. «Другого выхода нет?» Хмуро спросил Кортин, прекрасно понимающий, что «Червоточина» может занести их куда угодно, и получится ли оттуда выбраться — еще вопрос. «Насколько мне известно, нет. Но если ничего не предпринимать, то абордажники вскоре доберутся до трюма. Они вызвали со своего крейсера подмогу, в том числе и техническую службу. Отследят наше местоположение по энерговодам примерно за два часа». «А кто это хоть? Почему они напали, ты знаешь?» «Мне удалось подключиться к их каналам связи», ответил Искин. Судя по полученным данным, крейсер принадлежит Службе Безопасности Федерации Альвейт. Атака предпринята ради тренировки бойцов новой абордажной секции. Альвейтс? Тогда ничего удивительного. Проклятые остроухие твари. Для них все люди грязь под ногами. Решили, видимо, потренировать своих абордажников на беззащитном транспортнике. Обычное для них дело, не раз такое случалось. Вот только живых свидетелей никогда не оставалось. Работники соответствующих служб человеческих государств скрипели зубами, находя мертвые пустые корабли, но доказать ничего не могли, хоть и прекрасно знали, кто в этом повинен. «Дочка!» — повернулся той. «Придется попробовать уйти через червоточину, иначе...» Он выдохнул и поежился. Иначе мне придется самому тебя убить, чтобы ты в их руки живой не попала. Слышала, наверное, что альвийские твари с попавшими в их руки девушками творят? Слышала. По щекам Христи потекли слезы. Но за что? Что мы им сделали? Ничего. Зло оскалился техник. Мы для них ничто, пыль. «Помнишь, наверное, как во время Второй Палайской войны они планету с двенадцатью миллиардами населения мезонными бомбами забросали? А что сотворили с персоналом орбитальных станций?» «Да», — глухо ответила Христи, не вытирая слёз. «Хорошо, папа, делай, что сможешь, и...» Она всхлипнула. «Если не получится, то да. Не дай мне живой к ним попасть». Она не выдержала и зарыдала, уткнувшись отцу в грудь. «Еще совсем недавно девушка обсуждала с ним планы на будущее, а теперь никакого будущего у них уже нет. За что так несправедливо, боженька? За что?» «Действуй, Скин!» — бросил Кортин. «Прошу сесть и активировать противоперегрузочные пилотские коконы», — отозвался тот. «Здесь есть коконы?» — Изумился техник. «Есть». Все четыре кресла в кабине на самом деле коконы. Да если бы Кортин знал это раньше. Продав два кокона, он бы полностью оплатил Христе обучение в лучшем университете родной планеты. Еще бы и на отличный мозговой имплант деньги остались. Но ведь кресла выглядели самыми обычными. Кому же принадлежал этот корабль? Почему в нем все было так замаскировано? Ответов на эти вопросы не было. И скину их задавать бесполезно, не ответит. Да и времени на это нет. «Как их активировать?» «Садитесь, я активирую». Переглянувшись с Христией, Кортин опустился в ближайшее перед пультом кресло. Дочь села слева. В то же мгновение спинки кресел раздулись, расширились в стороны и полностью охватили тела людей. Мгновение темноты, и перед глазами возник голографический экран, Затем включилась связь. Как ни удивительно, но простоявшие без дела больше трехсот лет пилотские коконы прекрасно работали. Это значило, что они из очень дорогих. Возможно, даже производство тех же альвейцев. Сволочи-то они сволочи, но все ими произведенное надежно до последней степени. Истина старая, давно всем в галактике известные. Умеют работать, этого у них не отнимешь. «Начинаю обратный отсчет. прозвучал безразличный голос Эскина. «Ну, дочка, с Богом!» — выдохнул Кортин. «С Богом, папочка!» В голосе девушки ощущались слезы. «С Богом!» «Пять, четыре, три, два, один, старт!» Капитан Эстелиор злобно смотрел на смущенного лейтенанта Лонарха, представителя СБ Федерации Альвейд, на борту Древа Арвиниэли, уговорившего его атаковать древнее корыто ради тренировки экипажа. Но зачем он послушал этого напыщенного идиота? Решил, что никакой опасности старый транспортник представлять не может? А зря, как выяснилось. Треть бордажников во время атаки полегла. Кто мог заподозрить, что все коридоры ржавой лоханки простреливаются спрятанным в стенах тяжелым вооружением, причем и плазменным, и кинетическим? Да никому такое в голову прийти не могло. И теперь Асталиор был твердо намерен выяснить, что скрывает команда этого корабля, раз приложила такие усилия, чтобы защититься. «Экипаж транспортника обнаружили?» — хмуро поинтересовался он. «Никак нет». — доложил офицер связи. — Корабль пустой. — Что-то странное, — осторожно заметил провинившийся лейтенант. — Вы хоть заткнитесь, — Вызверился на него капитан. — Я... Он хотел еще что-то сказать, но не успел. «Внимание — Внимание! — заговорил офицер сканирующих систем. — На транспортнике что-то непонятное происходит. Вывожу на главный экран. Над главным пультом вспыхнул большой голографический экран, на котором появилось изображение полуразбитого транспортного корабля, очень старого, судя по очертаниям. Сейчас таких уже не выпускали. Ему было, пожалуй, около 400 лет, если не больше. Стена трюма слева внезапно вспучилась пузырём и разлетелась во все стороны мелкими осколками, судя по их траекториям направленный взрыв изнутри. Из образовавшегося отверстия медленно выплыл катер странных текучих очертаний. Вероятнее всего, производство давно уничтоженного альвейского дома трепещущего листа. Слишком их корабли не походили на что-либо привычное. И мгновенно набрал скорость, при этом произвольно меняя курс, что однозначно говорило о гравитационных двигателях. Невероятные редкости, стоящие просто астрономических денег. Их не могла позволить себе даже СБ. Все ольвейцы в рубке ошалело смотрели на удаляющийся катер. «За ним!» — взревел, придя в себя капитан. «Если упустите, пожалеете, что на свет родились! Канонирам подбить, не уничтожать, а подбить! Нам надо допросить экипаж любой ценой!» «Подтверждаю приказ от имени СБ Федерации!» — поддержал его лейтенант. На мгновение он запнулся, явно на что-то решаясь, Затем достал из внутреннего кармана белый медальон из лунного серебра, дающий ему особые полномочия. «Объявляю белый лист! Я понял, что это за корабль! Это не транспортник! Он только имеет вид транспортника!» «И что же это?» — повернулся к нему эсталиор, никак не ждавший, что у недоумка есть карт-бланш на любые действия. «Бригад отступника Кетариэля!» — хмуро ответил Ланарх тот самый серебряный стерх, о котором вы все не раз слышали. Он имел как раз такую форму и гравитационные двигатели. По обводам и сигнатурам этот фрегат всегда путали с транспортником производства безволосых обезьян из Маорской империи». Он схватился за голову и в отчаянии промычал. «И мы случайно на него напоролись? Да вы понимаете, что если мы его упустим, то с нас конклав великих домов головы снимет». Китариэля так и не поймали тогда. Считали, он погиб, а он всплыл. Здесь и сейчас, на наших глазах. Да нас на куски порежут. Офицеры напряженно уставились на экран, постепенно осознавая, что от того, догонят они или нет этот крохотный кораблик, зависит их дальнейшая судьба. Да что там судьба, сама жизнь. За любую кроху информации об отступнике и его последователях Конклав платил очень щедро, но и наказывал, если эту информацию упускали страшно. Старейшин можно было понять, Кетариэль в свое время почти уничтожил их власть, уведя часть народа, согласившуюся с его безумными постулатами в другую вселенную через искусственно созданную червоточину, что до тех пор считалось невозможным. Сам же отступник вернулся и принялся изощренно гадить всем вокруг, да так, что всей Федерации икалось. К сожалению, он был гением, Это по его вине произошло восстание машин. Именно Кетериэль создал личностные матрицы, позволившие эскинам стать по-настоящему разумными. Конклав потребовал от него прекратить заниматься вредительством, на что отступник только расхохотался, после чего был объявлен вне закона. Еще через несколько лет он исчез, но его поиски не прекращались и до сих пор. Ольвейцы, которых в древних хрониках называли эльфами, жили довольно долго. Уж по крайней мере, больше тысячи лет. «Внимание!» Вдруг вскинулся офицер сканирующих систем. «Открытие червоточины!» «Огонь на поражение!» Буквально взвыл капитан, осознав, что отступник сейчас уйдет. Следовать за ним в блуждающий портал даже самой безумной сорвиголова не рискнет, поскольку еще никто из рискнувших назад не вернулся. «Стреляйте же, демоны, вас раздери!» Комендоры успели выстрелить пару раз, но задели катер только краем атакующей гиперволны, отчего он закрутился вокруг своей оси, что, впрочем, не помешало ему нырнуть в червоточину, сразу же после этого схлопнувшуюся. «Ушел!» — с тоской простонал Эсталиор. «Сволочь!» Немного постояв, уставившись в пол, он глухим голосом приказал. «Возвращаемся за серебряной птицей!» «Возможно, если мы ее привезем, нас простят, или хотя бы не так сильно накажут». Офицеры хмуро переглянулись, понимая, что эти надежды, скорее всего, беспочвенны. Во всем, что связано с отступником, Конклав был безжалостен. Что ж, им осталось только до конца выполнить свой долг и принять свою судьбу, даже если она приведет на плаху. Перелистывая вселенные, как страницы книги в поисках потерявшегося Киржака, Элька испытывала смутную досаду на себя за то, что согласилась с доводами старого шамана и осталась на белом вихре отслеживать ситуацию. В результате темный ветер просто исчез. Она через сеть, конечно, наблюдала за уходящим в центр странной зоны Дварх крейсером, но понять, куда он подевался, не смогла. Одно осознала четко. Там находился кто-то очень сильный – но какой-то глупый. Так, по крайней мере, показалось Эльке. Или не глупый, а неопытный? Ребенок там, что ли? Тогда это может быть по-настоящему страшно. Сверхсущность с детским сознанием способна заварить такую кашу, что все контролирующие структуры вместе из за сотни лет не расхлебают. Девушка пыталась прояснить ситуацию самыми разными способами, поднималась в высшие из доступных сфер творения — Но так ничего и не узнала, кроме одного — их всех ведет кто-то очень старый и мудрый, перед которым даже Эрсай — дети малые. Причем это были только ее собственные выводы, сделанные по косвенным признакам. Прямых доказательств не имелось, на запросы никто не отзывался, и сеть, и даже сферы казались девственно пустыми, даже полуразумные астральные сущности куда-то подевались. Правда, вскоре доказательства все же нашлось. Через два дня, на всякий случай, просматривая собственную память, Элька обнаружила в одной из измененных мозговых структур закапсулированную информацию о том, как манипулировать сетью непредставимым ранее образом. Интересно, откуда эта информация взялась? Ничего подобного не умел даже древнейший. Да что там, она подозревала, что такого не умела вообще ни одна из контролирующих структур ни одной зоны. Причем информация была в очень удобном для усвоения формате. Распаковывай, адаптируй в полевые структуры мозга и пользуйся. Примерно так ее в свое время учил наставник Дин, но и он не умел так манипулировать сразу несколькими вселенными, тасуя их словно колоду карт. Вывод отсюда следовал только один. Эльки подбросил эту информацию тот, кто вел их. Куда вел, зачем, чего хотел добиться. Ответов на эти вопросы не было. Очень жаль, что она обнаружила пакет данных уже после отлета Кержака, ему было бы интересно. Да и подсказать старый шаман мог многое, на редкость смышлен, да даже не стоит стесняться этого слова, мудр. Теперь придется думать самой, и Элька, распаковав информационный пакет, погрузилась в глубокую медитацию для его изучения. Почти двое суток девушка находилась наполовину в сети наполовину в реальности, прежде чем пришла в себе. Слишком уж неожиданными и странными оказались полученные методики. Открыв глаза, Ошалела покачала головой, осознавая, что уже не безумный Бард, а нечто большее, что ей среди Бардов, зная то, что она знает сейчас, будет тесно и скучно. Похоже, после разрешения этого кризиса придет время идти дальше и выше. Такое иногда случалось со старыми, очень старыми безумными Бардами. Тогда почему она? Ведь Элька совсем молодая и двухсот локальных лет, невзирая на частое пребывание в различных временных потоках, не исполнилось. Отставив такого рода размышления подальше, Элька занялась поиском. Теперь она могла значительно больше, чем раньше, а значит, могла и помочь. Почему-то ей казалось, что Кержак, Лина и остальные в большой беде, пусть даже пока этого и не осознают. Особенно она почему-то тревожилась за экспедицию, возглавляемую Архутху, что-то ей угрожало, причем что-то очень нехорошее. Она переключилась в режим поиска, слегка удивившись новой способности отслеживать искомый объект в любой вселенной, даже в микро- и мини. Да о чем речь, даже в полностью закрытых, отсеченных от основного мироздания. Сейчас Элька легко вышла за пределы местной вселенной, действительно полностью недоступной для контроля, причем перекрывала ее печать сверхсущности. И на очень высоком уровне. Попытавшись выяснить причину, девушка уловила только чье-то недовольство ее любопытством и поспешила отказаться от поисков. Ссориться со сверхсущностями не стоит, а вот искать ушедшие экспедиции ей никто не мешал. Оценив место, где оказался кержак и оригинальные формы планет, Элька хихикнула. «Доводилось бывать в близких к хаосу местах. Там еще и не то встретишь. Хотелось бы посмотреть на лицо орка, когда он все это увидел, а уж про ученых и говорить не стоило. Ничего, им полезно будет столкнуться с тем, что они считают несуществующим». Там же где-то ощущалась Элина — А значит, старый шаман встал на след и вскоре найдет девочку. Очень хорошо. Насторожила Эльку другое. Она четко ощутила не слишком далеко от крейсера на какой-то из странных планет еще одного кержака. Что это? Разделение сущности? Каким образом? Или подмена души? Трудно сказать, но происходящее девушке не понравилось. Почему-то казалось, что корни всего случившегося произрастают из этой мини-вселенной. К сожалению, поделать она ничего не могла. Изменить ситуацию мог только свободный выбор Киржака и Лины. А что они выберут? Кто их знает? Исходя из новых знаний, она даже подсказать ничего права не имеет. А вот другим имеет. Похоже, Киржаку понадобится помощь, которую смогут оказать другие разумные, хотя бы его ученик Николай Шаронский. «Где он там?» Проведя быстрый поиск, Элька удивленно вскинула брови. Судя по всему, экспедиция Таниэля и без ее помощи нашла проход во Вселенную, где сейчас находились кержак с Линой. Вот только проход уж больно своеобразный, через смешение своих сущностей с местными жителями. Не слишком приятно. Надо, пожалуй, подсказать Николаю, как этого избежать, и она перебросила магу прямо в биокомп нужную подсказку. Почему-то Элька была уверена, что Архут Хуус, товарища, тоже будет нужен в той вселенной, а значит, надо его найти. Поискав экспедицию, девушка обнаружила ее в месте, где ее уж точно не должно быть. Это кто же ребят туда законопатил-то? Сами залезть в это паскудное местечко они никоим образом не могли, и выбраться не сумеют без посторонней помощи. Весело. Надо как-то помочь, но как? Элька быстро просканировала близлежащие вселенные и пространственные пузыри, затем улыбнулась. А вот, пожалуй, и способ. Командующему срочно прибыть в центр управления! Заставил Архутху спрыгнуть с зависшей в воздухе круглой спальной паутины требовательный эмообраз Дварха белого пламени. Что еще случилось, Нетарх? Недовольно спросил он. Ради чего понадобилось поднимать меня с постели? Я едва час успел поспать. «Пока еще не знаю, но невдалеке формируется червоточина», — ответил тот. «Причем крайне нестабильная. Мы отвели корабли экспедиции как можно дальше от места ее возможной активации, что в пределах этой крохотной вселенной трудновато сделать. Есть опасения, что нас, невзирая на принятые меры, все равно перенесет куда-то, или наоборот, запрет тут навсегда». Ты иди, маги и ученые ждут тебя, они что-то придумали о времени мизер. Ясно. Арахан сформировал запрос, и перед ним возникла черная воронка гиперперехода, куда он и поспешил войти. Оказавшись в центре управления белого пламени, командующий требовательно уставился фасеточными глазами на Рох Сарита и Тори -Тамерна. После боя у обреченной планеты он так и остался на дворх крейсере как более мобильным, чем боевая станция из-за ее размеров. Энергетический объект, обнаруженный по координатам, взятым из памяти похожих на утюги кораблей-убийц, действительно оказался производственной маткой, строящей эти проклятые корабли каким-то загадочным способом. Несколько дней исследования ничего не дали, объект словно бы одновременно и присутствовал, и не присутствовал во Вселенной. Но при этом внутри него однозначно что-то происходило. Как выяснилось вскоре, предположение Тори Тамерна оказалось верным. В какой-то момент открылось окно в иное пространство, и оттуда выплыл корабль «Утюг», причем в полтора раза больше по размеру, чем прежние. Видимо, производственные компьютеры-матки учли почти одномоментную гибель трех ранее построенных. Впрочем, это «Утюгу» не помогло. Двумя залпами гиперорудий ему снесли двигатели, после чего уничтожили. Исследовать там было нечего. Использованные при его постройке технологии отставали от привычных в обитаемой галактике на несколько поколений. А затем два метакорабля и дворхкрейсер нырнули во все еще открытое окно. Вот тут-то все и случилось. Объект мгновенно расширился в десять раз, захватив все корабли экспедиции, включая боевую станцию, и переместил их в какую-то иную вселенную, однако и сам при этом был полностью уничтожен сосредоточенным залпом мизонных орудий, напоследок передав наполненный откровенной досадой ментальный образ, говорящий, что не надо вмешиваться в то, чего не понимаешь. Мини-вселенная, куда попала экспедиция, оказалась действительно мини. Всего лишь около 6000 миль в диаметре и выбраться из нее не получалось уже более декады, невзирая на все усилия ученых, магов и инженеров. В Центре управления, помимо вышеуказанных, Архутху ожидал Марик Шопенгаун, маг экспедиции, худощавый молодой человек с курчавыми черными волосами. Впрочем, он только выглядел молодым. На самом деле, будучи одним из одесских евреев, забранных арн с земли в 1920 году, причем забрали его в возрасте далеко за 50. Его сопровождала ученица Ита Ле Орми, одна из немногих вероятностников среди Керси, ушедших в Орден. Керси — раса разумных котаобразных. Государство, в котором они проживают, Керсиаль, имеют сотни базовых расцветок шерсти и очень строго блюдут чистоту крови. К пестрым полукровкам относятся с нескрываемым презрением. Пёстрый не может подняться в их обществе выше рабочего. До встречи с разумными Ордена Аарн раса Керси проживала в галактике Сателите, Малом Магеллановом облаке. После с помощью Аарн расселилась по территории Аарнсарты княжества кэ Очень молчаливая пёстрая девочка с коротким, словно обрубленным хвостом, который напрочь отказывалась отращивать, хотя целители и предлагали. Помимо них, возле главного пульта что-то доказывал невозмутимому дворх капитану гиперфизик Орах Дарго, имевший обычную для уроженца Маавана светло сереневую кожу. «Ну и что у нас плохого?» Слегка раздраженно поинтересовался невыспавшийся Архут Ху. «Пока все по-прежнему, как не жаль», — повернулся к нему Торит, оторвавшийся от разговора с гиперфизиком. Все еще не можем выбраться из минивселенной. вселенной Застряли мы здесь, похоже, капитально. Но вот Орах кое-что предлагает. Однако без твоего одобрения я не могу на такой риск согласиться». «И что же ты предлагаешь?» — посмотрел на упомянутого Арахан. Примерно через полчаса на несколько мгновений приоткроется чья-то чужая червоточина, она вообще-то естественная, но ее кто-то активировал извне и сейчас идет через нее куда-то. Не сюда это точно, но сам пространственный канал пройдет недалеко, задев нашу мини вселенную самым краем. Наши генераторы вполне до него дотянутся и позволят нам нырнуть внутрь. Где бы мы ни вышли после этого, это лучше, чем продолжать без толку сидеть в этом крохотном мешке. Не знаю, как иначе объяснить без формул. В общем, есть вариант сесть на хвост к этому кому-то и перейти туда, куда он перемещается. Не думаю, что там будет такая же ловушка». «Интересная мысль», — заметил Мэрик Шопенгаун. «И сразу скажу, что без нашей сытой помощи чисто с технологическими методами ничего не получится. Есть у меня пара интересных плетений, которые позволят уцепиться за проходящий через подпространство невдалеке объект». Но надо согласовать действия, а времени у нас всего ничего, полчаса максимум. Если упустим эту возможность, можем застрять здесь надолго. Вот как, прищёлкнул жалами Архутху. Что ж, даю добро, действуйте. Сидеть тут уже надоело. «Единственное, общее построение эскадры должно быть максимально компактным, иначе говоря, сойдитесь вокруг боевой станции на минимально короткое расстояние, чтобы кого-нибудь не потерять, или вообще объединитесь в один сложносоставной корабль». «Будет сделано», — кивнул дворх капитан. Подготовиться к переходу за оставшиеся полчаса все же успели, хоть это и оказалось очень трудно. К счастью, справились со всем, хоть это и далось ценой огромных напряжения и спешки. Всю мелочь длиной меньше двух километров разместили в огромных ангарах боевой станции. Метакорабли и дворх крейсера посадили на поверхность спиральной волны и крепко-накрепко принотовали, надеясь, что ни один из них не сорвется во время перехода. Основные пространственные генераторы Бенсона были перенастроены на параметры активной червоточины, Помимо того, маги вероятности наложили на них несколько своих плетений. Каким образом они все это совместили, Архутху понятия не имел, но привык доверять своему экипажу и разбираться не стал. Раз специалисты сказали, что все верно, значит, так оно и есть. Циклопические накопители и преобразователи вакуума боевой станции начали отдавать доступную энергию пространственным генераторам, обесточив множество второстепенных систем. Все до единого разумные заняли противоперегрузочные ложементы, перегрузки и тряска ожидались страшные. Только командный состав экспедиции, расположившись в генераторном зале, обошелся защитными полями, правда, на два порядка усиленными. Плюс маги контролировали происходящее своими способами. «Внимание!» заставил всех напрячься эмо образ Ораха Даргу. До открытия червоточины осталось 10 секунд. Генераторы пространства готовы к импульсу. Нетарх, контроль сопряжения на тебе. Понял, — отозвался тот. Приготовиться импульс. Спиральную волну немилосердно затрясло. Множество недостаточно хорошо закрепленных предметов внутри боевой станции и корабли сорвалось со своих мест, к счастью, не навредив экипажу, благодаря ложементам. «Вошли в червоточину!» Эмообраз Дварха полнился радостью. «Прямо перед нами идет очень маленький кораблик, скорее даже бот, причем с поврежденными двигателями. Похоже, его обстреляли как раз в момент перехода. Готовьтесь к оказанию помощи!» «Второй манипуле Ангелов Тьмы быть наготове. Вытащите этих ребят, кем бы они там ни были!» Распорядился Архутху. «Мы им многим обязаны!» «Если бы не их червоточина, мы бы не скоро из ловушки выбрались». «Думаю, корабль тоже надо на борт брать. Очень уж он необычный», — снова вмешался двор. «Причем там разумный искусственный интеллект, полностью разумный, одушевленный. Как его только впихнули в такой небольшой комп. Ему же там тесно до невозможности». Я подготовлю новое жилище для бедняги. У нас на складе как раз несколько пустых больших биокомпов станционного класса своего часа ждут». Прошло еще несколько минут, и боевая станция, несущая на себе остальные корабли экспедиции, вынырнула в реальное пространство. «Ну и где мы?» — поинтересовался командующий. «А вот сейчас поглядим», — весело отозвался с потолка дворх. «Ой, ё-моё! Что там?» — встревожился от такой реакции архут -ху. «Сам смотри». Стены генераторного отсека превратились в один огромный голый экран, на котором показалось большое количество самых разных слегка светящихся объектов, от покореженных пирамид до причудливых перекрученных и ни на что не непохожих фигур. Не сразу до Аарн и бывших СПДшников дошло, что все эти объекты на самом деле живые планеты необычных форм. Каждую покрывала атмосфера, и каждая же, как вскоре выяснилось, была колыбелью разумной жизни, причем в основном гуманоидной. Но это выяснилось позже, а пока требовалось заняться насущными делами. «Вот на борт приняли?» — хмуро спросил Архутху. «Да» подтвердил через Галар командир второй манипулы. Пришлось аккуратно отстрелить ему поврежденные двигатели. Обычными способами они не гасились и вскоре пошли бы в разнос. На боте обнаружено двое живых людей, мужчина и женщина, плюс разумный Искин. К сожалению, никто из них пока не способен к общению вследствие сильных повреждений. Люди отправлены в лазарет, а программное ядро и оболочку Искина готовят к перемещению в биокомп. «Ясно то, что ничего не ясно», — переступил на месте всеми восемью ногами Арахан. «Впрочем, обычная ситуация. Главное, что мы все-таки выбрались из ловушки, в которую сунулись по собственной глупости. Но скажу напоследок, я все равно найду тех, кто ответственен за бойню в той вселенной, и они ответят за то, что сделали». «Мы с тобой, командир». Распахнул пасть Рох Сарит, а торитмэрн подтвердил своё согласие с ним кивком. «А пока надо выяснить, где это мы оказались». «Выясним, обязательно выясним, вот только...» Его прервал вибрирующий сигнал, после чего Нитарх сообщил, что их срочно вызывает на связь Тёмный Ветер, дворх Крейсер Кержака Чёрного. «Значит, и он здесь!» Изумлённо заскрипел жвалами архутху. «И кто-то мне скажет, что все это случайно? Не поверю. Хоть ты тресни, не поверю». «Да никто не поверит, командир», — вздохнул Торет. «Случайностями здесь, как мне кажется, и не пахнет». «Именно так. Ладно, это мы обсудим потом. Нетарх Кержака на связь».